в сладком дыму Отечества. Молодой штаб-ротмистр Щелкалов встретил его в кабинете, стоя спиною к черному вечернему окну, в квадрате которого соблазнительно пылали феерические огни Петербурга. «Поздравляю с прибытием!» начал жандарм приветливо. Как помнится всем из гимназической хрестоматии и дым Отечества нам сладок и приятен. Итак, вы снова в любезных сердцу краях, а посему стесняться вам уже нечего. Конечно, вы ехали сюда, заранее решив, что говорить с нами не станете, ведь так, примерно так, не возражал Полынов. Щелкалов уселся в кресле, спросив душевно между нами. Как там условия в Моабите? Дрянные, много бьют и мало кормят. А в наших крестах? Лучше, но похоже на монастырь для грешников. Что делать? Пенитенциарная система, испытаний человека одиночеством. А вас оно не слишком угнетает? Да нет, спасибо, я люблю одиночество. А почему любите, позволю спросить вас? По моему мнению, человек бывает сильным, когда становится одинок. Одиночка отвечает только за себя. В толпе же индивидуум обречен жить мнением толпы, стада. А лучшие мысли все-таки рождаются в трагическом одиночестве. Щелкалов не стал ломать голову над сказанным ему. В некоторой степени все это отрыжка ницшеанства. Правда, я небольшой знаток всяких там философий, но кое-что, признаться, почитывал, хотя бы по долгу службы. Можно я буду называть вас по имени-отчеству? Кажется, Глеб Викторович, а мне все равно. И вам тоже. Вы ведь, господин штаб мистер. Сами догадывайтесь, что это мое фиктивное имя. Может, представитесь подлинным? Я как следователь обязан выяснить, кто вы такой, наверное, социалист. Эта фраза привела Полынова в игривое настроение. Избавьте. «Социалисты желали бы создать такой государственный строй, при котором я буду для них попросту вреден, и таких, как я, они постараются сразу уничтожить». «Согласен», – кивнул Щелкалов. «Но существует немало оттенков общего недовольства. Безначальцы, махаевцы, анархисты и прочая богема революции». Достаточно вспомнить взрыв ресторана «Бристоль» в Варшаве, взрыв бомбы в одесском кафе Либмана. Случайно не догадывайтесь, чья это работа? «Вы меня в свою работу не впутывайте», – твердо произнес Полынов. «Да, я знаком с учением анархизма, но целиком эмансипирован от какого-либо партийного контроля. По натуре я крайне индивидуалист, «И не только государство, но даже семью считаю уздой для каждого свободного человека. Поверьте, что нет еще такой женщины, которая могла бы повести меня за собой». Угадываю Штирнеровские мотивы с его постулатами священного эгоизма. «Ваше образование?» – вдруг резко спросил Щелкалов. «Я самоучка», – ответил Полынов. Определите поточнее свое политическое лицо. У меня лицо благородного уголовника с тенденциями полного раскрепощения свободной независимой личности. Удобная позиция, сказал Щелкалов со смехом. Обчистили банк по идейным соображениям, а денежки остались эмансипированы от партийного контроля. Вернемся к делу. Я не верю в Иванов, не помнящих родства. Как мне называть вас? Не лучше ли остановиться на том имени, под которым я был задержан бельгийской полицией? Впрочем, я все уже выблевал из себя в Берлине, а дома я блевать не желаю. Щелкалов водрузил длань на пухлое досье. Но по этим вот документам, присланным с Александр Плаца, из вас с трудом выдавили признание в национальности. Давайте не спеша разберемся в том, что произошло. Вас взяли за рулеткой, когда вы пожелали одним махом увеличить свои капиталы. Скажите, что двигало вами тогда? Для каких целей вы готовили Это немалое состояние. Вы молчите?» Полынов напряженно вздохнул. «Я, конечно, глуп попался. Мне надо бы махнуть в Канаду или затеряться в Австралии. А я, как наивный глупец, полез прямо в Монте-Карло. Чего я там не видел?» спрашивается. «Вы не ответили на мой вопрос? А ведь он по существу дело». — напомнил Щелкалов. Если вы добывали деньги, чтобы разъезжать по курортам, кутить с красивыми женщинами, наслаждаться, это статья чисто уголовная. Но если вы шли на смертельный риск, дабы добыть средства для какой-либо революционной партии, тут статья другая. И вы предстанете передо мною в иной ипостаси. «Отчего меняется и мера наказания?» Ответ Полынова прозвучал иносказательно. «У каждого из дьяволов есть собственный ад, и в этот личный ад не посмеет войти даже Вельзевул». «Я все-таки склонен думать о ваших лучших намерениях», настаивал Щелкалов. «Согласитесь, что эксы дискредитируют революции», заодно оправдывая в глазах обывателя все суровые репрессии правительства против революционеров. — Логично, — согласился Полынов. — Но ко мне логика вашего жандармского мышления никак не относится. Из этого ответа я понял, что вам сейчас выгоднее остаться в облике взломщика, нежели предстать перед судом идейным человеком. Я... Не ошибся, тонко подметил штаб-ротмистер. Полынова даже передернуло. — Оставим это! — раздраженно выкрикнул он. — Беру на себя почтовый вагон Льяжского экспресса, и этого достаточно! Щелкалов нагнулся и достал из-под стола саквояж, из которого принялся вынимать воровские инструменты. Они были на диво блестящими и отточенными подобно хирургическим. Хорошо. От статьи политической возвращаемся к уголовной. И здесь я вынужден признать, что вы работали как опытный профессионал. С почтовым вагоном все ясно. Познань мы пока оставим в покое, как чужой для нас город. Но лодь... Полынов вдруг торопливо заговорил. «Вы правы. Лучше не касаться политики». «Да, я принимал участие в налете на коммерческий банк Лодзи, но, поверьте, никакого отношения к тамошним революционерам не имел. Просто они наняли меня как опытного взломщика для вскрытия сейфа, обещая мне 3% со взятой с кассы банка суммы». И после того, как эта касса банка была вами вскрыта, Вы взяли все 100% выручки и скрылись. Не дурак же я, чтобы соваться в общий зал, где косили публику как траву. А этих ППСовцев я клянусь, знать не знаю. Я даже лиц-то их не запомнил. Щелкалов подумал и вдруг развеселился. Слушайте, а вы случайно не Ярославский ли? Почему вы так решили? — испуганно спросил Полынов. — По выговору. — На сегодня закончим?